Часть шестая. Еще не поздно создать лекарственный порошок с ингредиентом, который описал мастер. Алый порошок при контакте с кожей вызывал небольшое покраснение, похожее на то, что вызывала лихорадка. Возможно, именно это средство способно помочь больным. Интерес оказался сильнее запрета эльфа, но пускаться в безрассудные бега, не заручившись дозволением, виделась ей верхом глупости. Посему Ада посчитала необходимым убедить его в пользе экспедиции в леса Ольш. Воскресное августовское утро услаждало Ламлиса приятным ветерком, что располагало его к утренней прогулке с подопечной. Оба неспешно наслаждались летним теплом и щадящим солнцем. Утренние эмоционы летом Ламлис относил к общеукрепляющим процедурам, что предупреждали душевные заболевания и стимулировали живость ума. Мастер шел по чистым улочкам Орг-Энда статной походкой, учтиво кланялся соседям и имел такой благопристойный вид, что Ада невольно старалась подражать ему. Ада подбирала аргументы, которые склонили бы мастера выбраться за город. Слова, факты, чужие цитаты – все это виделось ей аргументами. Наконец... Ада сияющими глазами заговорила. «Знаете, мастер, этот день похож на тот, когда к нам пришла одна особа. Помните мисс Аутумнию? Два года назад она пожаловала к нам с просьбой, после которой вы разрешили мне поехать с ней в лес. Помнится, что тогда я сделала исцеляющий сироп и поехала в лес. Почему бы и вам, мастер, не побывать там? Если я однажды и уступил твоей просьбе то только ради спасения родственницы Миса Утумнии. Тогда это был вопрос жизни и смерти. К тому же она знала свой родной лес, потому могла оградить тебя от его опасностей. Сейчас же ничто не располагает к рискованным приключениям. Нет смысла ехать в лесные дебри, когда здесь нам... «Позвольте, мастер!» – возмутилась Ада. «У вас в заметках значится редкий ингредиент. Он помог бы мне создать лекарство от лихорадки». Вы всегда поддерживали меня в создании нового. Ламлис на секунду остановился, затем размеренным тоном ответил. В этих заметках были лишь выписки из книг, которые я не проверял. Не факт, что эти ингредиенты будут тебе полезны. Но, мастер, мы этого еще не знаем, вырвалась у нее. К чему тебе, дорогая моя, цепляться за лес? Ламлис внимательно посмотрел на Аду. Неужто в тебе пробудилось безумие? «Напомню, что все проверенные годами ингредиенты продаются в лавках. Или ты имеешь на этот счет возражения?» Ада уловила в голосе Ламлиса настойчивость, тот самый наставнический тон. Мгновенно оцепенела и приглушенно ответила. «Вовсе нет, мастер». Ламлис ускорил шаг, а вскоре прогулка закончилась. За завтраком Ада высказывала похожие доводы врачей и прочих эльфов в пользу похода в лес но все они отвергались решительно и категорично. Как бы умоляюще она ни уговаривала, как бы жалостливо не просила, мастер каждый раз находил свои доводы в пользу того, чтобы остаться дома. Ада даже устыдилась своей излишней настойчивости, поскольку ранее ей не доводилось так упорствовать. Обида на отказ длилась у мисс Гастингс до тех пор, пока почтальон не доставил письмо от мистера Харинета. После прочтения она шустро устремилась в столовую к мастеру. Мастер, мастер, подбежала ада. Мистер Харинет написал, что получил повышение в издательстве. Ламлис изумленно приоткрыл рот. Да, мастер, я тоже счастлива за него. Представляете, как он старался ради этого? Считаю, что нужно нанести ему поздравительный визит. Какой он шустрый! Даже представить сложно, какие средства он употребил для достижения этой цели. Неужто нам обязательно именно посещать? Гораздо разумнее для эльфа моих лет послать ему поздравительную карточку. Того требует приличия, мастер. Поверьте, я с удовольствием выполню эту общественную прихоть. Ламлис смотрел на пылки интерес ады к этому полуэльфу. Как бы эта благосклонность не затуманила ей голову бредовыми помыслами. Возмущение бы пропали, если бы он производил впечатление благочестивого и ни на что не претендующего полуэльфа. Однако он уже достиг многого, что скорее забавляло. Столь целеустремленный, он мог бы послужить примером для его ученицы. Так пусть она пойдет вместе с Абигаль к мистеру Хоринету. Несмотря на то, что Ади исполнилось уже 22 года, она считалась молодой особой. Юным девушкам приличия предписывали не наносить визиты, не выходить на улицу и не посещать общественные места в одиночестве. Если юная эльфийка не желает показаться в глазах эльфов прислугой, она обязана быть в сопровождении хоть кого-нибудь. В сопровождении обегаль мера необходимая. Мастер вздыхал с облегчением, зная, что за его адой приглядывают. Мистер Харинет жил на другом конце Оркенда. Он снимал одноэтажный домик с зеленой крышей и светло-голубым фасадом. Слуга-человек ухаживал за цветочной клумбой возле веранды. Он поприветствовал гостей и сопроводил их в прихожую. В своем траурном наряде ада неуместно выделялась на фоне светло-желтых обоев и светло-орехового паркета. Отсутствие намека на роскошь, которая обыкновенно выражалась в лесных фигурках, картинах и прочих безделицах, искупалось обилием букетов из садовых и полевых цветов. Мебель из орехового дерева, обитая светло-зеленой тканью, подчеркивала легкость обстановки. Пахло цветами, а чистота комнаты оставляла впечатление приятного места. Ада уже почти приблизилась к цветам, чтобы понюхать их, как обигаль одернула ее, напоминая о правилах приличия в чужом доме. Пока они дожидались хозяина дома, мистер Харинет разговаривал с братьями Кихланна, что пришли ранее. Гевар развалился в кресле, Эльяс сидел на соседнем, на его коленях покоилась голова Мандора. Сам Мандор лежал на диване. «Видел», – кривлялся Пелия хланна, «как один эльф гулял в саду с эльфийкой, грациозной и миловидной особой. Казалось бы, обычное дело, тем более, что этих двоих я часто встречал ранее. Походу, эльф серьезно влюблен». Позже я застал очень забавное зрелище. Однажды вечером, во время прогулки, эльф заметил, что эльфийка нарочно отошла в сторону и раздавила ногой безвредных насекомых, Он настолько скривился от вида жестокости, что с тех пор они более не гуляли вместе. Разлюбил, видимо. «Хорошо, что он не додумался водить ее по переулкам в Антасенда», — сквозь смех проговорил Геварки хланно. «Иначе его прелестное создание открыло бы в себе талант потрошителя невинных. Я бы посмотрел, как бы она изящно скользила по нашим-то грязным переулкам. Добавьте к тому еще новомодные платья, что носят все эльфийки, с юбками шириной в размах рук, И будет картина маслом. Знаете, принял важный вид Пелиас, я ходил устраиваться слугой в одно эльфийское имение. Отец семейства уже почти взял меня к себе, посчитав меня пригодным, но его жена едва ли не лишилась чувств, когда услышала решение мужа. Устраивать слугой дитя чьего-то грехопадения? Он состроил гримасу. Какое унижение для ее благодетельной души. В итоге я получил отказ, ибо не в моих интересах выслушивать, какое я ходячее свидетельство разврата. «Вот вам смеяться охота, а эти прекраснейшие цветки творения, – усмехался Мандор, – порой вызывают у меня приступы омерзения. Эльфы выставляют свою добродетель, будто какую-то золотую брошку, но при этом забывают о тех, кто создает эти сияющие драгоценности. Если бы они поменялись с нами положением, то одумались». На часах пробил полдень, и братики Хламна, затянувшиеся визитом, встали. Они вышли с хозяином в прихожую и застали Аду со служанкой. Гевар присвистнул, а Пеллиас удивился, увидев Аду без ламлиса, и с ухмылкой произнес. «День добрый, мисс Гастангс. Вроде и с юными особами так прилично обращаться». Сами пришли, какая неожиданность. «Что, надумали сдаваться у нас? Или решили порадовать мистера Харинета по-другому?» Абегаль покраснела и свела брови. Возмутительное нахальство пробудило гнев на невоспитанных полуэльфов. И, имея на дар речи, тотчас отругала бы их и вступила из-за достоинства ады. Тайный смысл слов Пелиаса остался для ады недосягаемым, потому она восприняла вопрос с полной серьезностью и добродушно ответила «Я здесь с поздравительным визитом к мистеру Харинету. Искренняя радость сбила братьев Кихла с толку, Мистер Хоринет разбавил тишину, сказав, «Раз такое дело, то милости прошу. Думаю, братья уже достаточно побыли у меня, поэтому вольны уйти». Братья Кихлана небрежно поклонились и ушли. Они бросали двусмысленные взгляды то на Аду, то на Мандора, перешептывались и хихикали. После ухода полуэльфов обегаль выдохнула. Когда она увидела Мандора, то подошла поближе к Аде и устремила на него пристальный взгляд. Ада расположилась на диване в гостиной. Широкая юбка ее платья раскинулась черным полотном. Рядом с ней сидела ее служанка. Мандор устроился напротив, довольствуясь креслом, а Абегаль осталась в коридоре и подсматривала за полуэльфами. Ада начала с разговора о его повышении. Она расхваливала его за это, как ей казалось, великое достижение. Мистер Харинет держался непринужденно. Он откинулся в кресле, вытянул ноги и наслаждался расположением гости. Полуэльф поглядывал на приоткрытую дверь и намеренно воздерживался от комментариев. Подглядывающая служанка ловила каждое его слово. Слуга-человек подошел с чаем. Фаянсовые кружки с блюдцами, украшенные цветочными узорами, понравились Аде. Она пила чай с удовольствием. Цветочный напиток освежил и придал ей сил. Харинет жестом подозвал слугу, шепнул ему что-то на ухо и сказал гости: «Это чай из луговых трав. Это не дешевая заварка, которую наспех высушили и подкрасили. Такой чай я не раз имел честь пить даже на званых вечерах. Видимо, только заботливые родительские руки делают достойный напиток. Хорошо иметь заботливых близких». Слуга-человек увел обегаль на веранду, соблазнив показов дома. Мистер Хоренет довольно улыбнулся и окинул гостю взглядом. Ада кивнула. «Отличный вкус! Словно я попала в сельскую усадьбу и меня угощают!» «Считайте, что мы в деревне. Возьмите еще этих яблок!» Он указал на яблочный компот. «Моя сестра привезла их из деревни. Она служит почти семье, поэтому ее десерты всегда вкусные. Хотя бы так познакомитесь с деревенскими десертами!» Хотя добрая часть эльфов сейчас не в городе. Как жаль, что обязанности не позволяют вернуться в деревню. Ада скушала пару ложек компота. Сладкие и пряные яблоки подарили краткий миг наслаждения. Она подметила своим звонким голосом. «Зато, мистер Харинет, вы заработали повышение». «Как вам, будучи полуэльфом, удалось это сделать так быстро? Вы же не так давно устроились в издательство, верно?» Вопрос был лишен такта и учтивости, однако мистер Харинет не растерялся и довольно ответил: Я не раз замечал, что мистер Макиир не всегда внимательно читает всякие деловые бумажки, что помогло мне чуточку приукрасить полугодовой отчет. Эльф так расхваливал меня за успехи, что я заикнулся о повышении, но в ответ он выдал нелепую отговорку. Тогда я сказал, что по секрету скажу, с кем изменяет его жена. Они давно ходили слухи. Потому, пользуясь его распоряжением, я указал на его помощника. На следующий день его уволили, а я получил это место. Правда, для меня до сих пор загадка, с кем именно изменяет супругу миссис Маккир, ибо я указал на того, чье место хотел занять. Зато мистер Маккир бесконечно мне признателен. Таким образом, я стал помощником директора издательства. «Так же нечестно, мистер Харинет, возмутилась Ада. «При вашем уме вы бы добились всего честным путем?» «Конечно!» – процедил мандор «Я же тогда мог и дальше работать за гроши и сидеть в чужой тени. Тогда бы я отражал чужой свет, а не излучал свой». Ада потупила взгляд. «Вдруг он прав? Ему вернее судить о работе, нежели ей». Мандор, предполагавший подобную реакцию, добавил. «И не на такое пойдешь ради продвижения. Только вдумайтесь, полуэльф на таком высоком посту. Невероятное достижение нашего века». «Какая вновь приобретенная гордость! И это не предел! Твоя книга почти распродана!» Ада улыбнулась. «Приятно быть полезной!» Мастер был прав. Рано или поздно ее вклад оценят. «Знаете, мастер говорил, — протянула Ада, — что любой труд заслуживает похвалы. Но тут он бы счел ваш поступок гнусностью. Неужели другого пути не было?» Он говорил, что природный талант и любопытство всегда дают плоды, а за ложь расплачиваются дважды. Эльф может говорить только за свою расу. Беды прочих вряд ли ему знакомы. А что насчет тебя? Указал он тросточкой на аду. Призадумайся, мистер Мальгалат пользуется всеми благами своего положения, а ты вынужден прятаться в тени. Неужели такой расклад тебя устраивает? Позвольте, подскочила Ада, Мой мастер заботится обо мне уже 17 лет, потому вряд ли такое придет ему на ум». «Я в этом не сомневаюсь», – приглушенно отозвался мистер Хоренет. «Но поскольку я обращаюсь к тебе, а не к твоему мастеру...» «Так вы считаете, что я сижу в тени?» – улыбнулась Ада. «Если мне и мастеру спокойнее жить в уединении, то мы не станем поступать иначе. Именно стабильность, как он выражался, ведет к душевному спокойствию». Если же он и ограничивает меня, то ему виднее, что пристало делать его ученице, а что нет. Мандор окинул ее потухшим взором. Подобная степенность и смирение с обстоятельствами навевала тягостное сожаление. Несмотря на расположение Ады, он остался ей недоволен, ибо не ожидал от нее такого. Взгляд его опустил тело застыло. — Ты в самом деле так думаешь? — просил Мандор тихо. Ада приоткрыла рот, но Харинет продолжил. Если бы ты в нашу первую встречу так выразилась, то я бы быстро разочаровался. Ты подавала надежды, показалась мне целеустремленной особой, и я в это поверил, а ты так предательски разрушила представление о себе. Я прошу прощения, если обременяю тебя вопросами, но неужели тебя устраивает подчиняться другим и сидеть в четырех стенах? Или вершины твоего удовольствия, как и прочих неэльфийских созданий, безропотно подчиняться другим? Ада застыла. Ранее сказанное оказалось ей истиной, но мистер Харинет пошатнул эту веру. Она терялась в догадках, что именно привело его в такое раздражение. Он говорил несколько повышенным тоном и лицо исказила кривая улыбка: « Мастер разозлится, если я после его доброты начну дерзить. Он меня оберегает. Почему бы тебе не подумать о себе? Считаешь, все произойдет просто так? Огрызнулся мистер Харинет. «Похоже, нужно родиться в деревне, чтобы видеть всю унизительность положения полуэльфов. Твой отец ведь тоже сбежал в деревню с неугодной для семьи эльфов женой?» «Мой отец сбежал с женой-человеком в Антасент», – вяло ответила она. Мандор застыл. Его лицо побелело. Ада была уверена, что этот район ему знаком. «Тем более», – твердо сказал он. В деревнях голодают, потому что эльфы задирают налоги, а в городах и на еду порой не заработаешь. Тем, кто переехал в город, редко везет найти что-то лучшее, чем работа прислуги. Это нам повезло, другие же мучаются. Твой мастер хоть и подарил тебе жизнь с удобствами, но не должен лишать права мыслить самостоятельно». Ада молчала. Все мысли разлетелись. На этом ее визит закончился. Она попрощалась и вернулась со служанкой домой. За обедом ада размышляла над словами мистера Харинета. Коль скоро размышления ни к чему не приводили, она снова и снова прокручивала фразу, которую он произнес особенно резко право мыслить самостоятельно. Что это значит? Мандор будто подводил ее к выводу, который он сделал за прожитые года. На вид ему около 30, хотя разницы она не чувствовала. И он и она считались в Лапурандии очень молодыми. Что если. — размышляла Ада. Он подразумевал, что мой любезнейший мастер меня сильно ограничивает. Тогда Мандур заблуждается, ведь Ламлис привел меня к благополучию. Но он — эльф, который раньше вел активную жизнь. Достаточно вспомнить записи, что я недавно нашла. Преклонные лета принудили его к спокойному образу жизни. Я же совсем юная, тем более являюсь полуэльфикой. Потому наши образы жизни не согласуются. Мистер Харинет имел в виду, что я и мастер разные, потому обязаны поступать сообразно нашему возрасту». К еде Ада так и не прикоснулась. В память всплыло воспоминание об утреннем отказе мастера пойти в леса Ольш. «Мастер», — продолжала рассуждать Ада, — «будь у меня такой аргумент, что переубедил бы вас. Как мне вас уговорить? Вы утверждали, что путешествовать за пределы города — это безрассудство». Мы совсем забыли, что еще 500 лет назад наши предки предпочитали жить в диких лесах. Подумайте сами, не глупо ли обрекать меня на жизнь затворницы? Или вы считаете меня неспособной справиться даже с малыми трудностями? Если это так, значит мне стоит поучиться чему-то еще, кроме алхимии. Не раз мне случалось слышать от вас похвалу моему уму. Вашему здоровью лесной воздух пойдет во благо. Я найду и реагент. Идея не противоречит здравому смыслу. Страстное желание отправиться в леса Ольш вскружило Ади голову. Это необузданное стремление умоляло применить все мыслимые и немыслимые аргументы, чтобы добиться его согласия. Конечно, она проявляла должное уважение к уединению мастера, но эта степенность не влияла на здоровье благим образом. Ада читала, что малоподвижный образ жизни губителен для всякого разумного существа. Она поклялась себе донести до мастера свою позицию. В поисках доводов она после обеда отправилась в библиотеку и изучила очерки медиков и статьи о пользе сил природы. За ужином она издалека подступилась к этой теме. Рассуждала о целебном воздухе, лесных мационах и травах, из которых заваривают душистый чай. Ламлис хоть и сопротивлялся, но уже менее резко. Его доводом на этот раз послужило то, что посещение имения Мальгалат схоже с прогулкой по лесу. а верила, что если завтра продолжить настаивать, то добьется его согласия. После ужина она обмолвилась, что пикник на дикой природе помогает еде лучше усваиваться и выразила желание однажды его устроить. Не дожидаясь ответа, она покинула столовую и пожелала мастеру приятного аппетита. Ада уже намеревалась выключить свет в мастерской, как обегали вбежала в гостиную и протянула ей записку. Каково было удивление полуэльфийки, когда в отправителях красовалось имя Мандор Харинет? Он написал ей. Ада тотчас разорвала конверт и прочла записку Любезная ада! Сегодня моя сельская прямолинейность дала о себе знать. Я сболтнул лишнего. Мое поведение было глупым и бестактным. Прошу прощения за непозволительную дерзость. Могу ли я рассчитывать на продолжение дружбы с мисс Гастангс? Искренне почитающий Мандор Харинет. Ада заулыбалась и написала следующий ответ. Уважаемый мистер Харинет, я принимаю извинения. Признаюсь, что после ваших слов у меня нашелся повод задуматься, так что злобы на вас не держу. Я и мистер Мальгалад, ждем вашего завтрашнего визита. Ваш друг Ада Гастангс. Ада попросила Абигаль отослать ответ. Утро понедельника ознаменовалось привычным визитом мистера Харинета. Он был также учтив и любезен к Ламлису и Аде, как и во все предыдущие встречи. Мастер вел с гостем привычную беседу, а Ада слушала их разговор и упомянула леса Ольш. Когда речь зашла о цветах, Ада высказалась о богатствах флоры в лесах Ольш. Она с воодушевлением начала. Знаете, там растет около 200 видов растений, причем территория леса совсем небольшая. Разве это не повод съездить туда?» «Да что нашло на тебя, Ада?» – возмутился Ламлис. «Мистер Хоринет, вы уж извините Аду, если она и вас забалтывала лесами Ольш. Она только и твердит о них, а понять безумство сей затеи не может». Мистер Хоринет чуть приподнял брови, посмотрел из-под лобья на Ламлиса и ответил. «В самом деле?» Мисс Гастангс настаивала на этом? Представьте себе, да. Она словно одержима идеей выйти на природу. Знать бы, что на нее нашло. Ада в самом деле отличилась за последние пару дней настойчивостью. Раз она меня, старшего эльфа, не слушает, то, может, вы вразумите ее? Вразуметь в чем? В том, что ходить в леса Ольш неразумно, конечно же. Дикие животные, постоянные ветра, болезни. В целом мало приятного. «Скажите же это, меня и не хочется слушать!» «Ах, мастер!» – воскликнула Ада, но тотчас нашла в себе силы сдержать недовольство. Она свела брови и жалостливо взглянула на Ламлиса. Мистер Харинет перевел сначала сочувствующий взгляд на Аду, затем грозный на Ламлиса Мальгалата. Он заметил, как она сжалась от щемящего душу негодования и умоляюще поглядывала на него. Эльф чуть улыбнулся Аде и спокойным тоном спросил. «Вам угодно считать леса опасными?» «Конечно, никак иначе. На природе витает столько болезнетворных поветрий, что я содрогаюсь их все перечислять. К тому же на природе легче всего простудиться. Тогда, с вашего позволения, заявляю, что мистер Амакиир недавно давал пикник в лесах Ольш, который я имел счастье посетить». В летнюю солнечную погоду прогулка по лесам не омрачилась нападениями диких животных, так как они давно переселились в более отдаленные земли. Мистер Макир не раз после пикника говорил об улучшении самочувствия и настроения. А он, насколько вам известно, в солидных летах. Приглашенные не высказывали жалоб и пребывали в прекраснейшем расположении духа. Причем среди них не числилось ни одного молодого гостя. Даже слуги-люди не грустили и выглядели веселыми. Общественное мнение о лесах Ольш сложилось до нельзя положительное. Не понимаю, как вы, мистер Мальгалад, до сих пор не удосужились сами убедиться в пользе прогулок на природе. Мысленно ада радовалась за Мандора. Он изъяснялся и держался в точности так же, как старый эльф. Это могло помочь уговорить мастера. Значит, осекся Ламлис, общество считает прогулки в лесах Ольш благовоздейственными. Они любят сочинять глупости и все преувеличивать. Свет составил о них наилучшее мнение, уважаемый мистер Мальгалат. Посещение природы не сказалось дурно ни на одном эльфе. Ламлис нахмурился. «Хорошо, тогда, может, настойчивость вашей ученицы склонит вас выйти на природу?» В конце концов, эльфийская раса веками тесно дружила с природой. Ламлис хранил молчание. Он всегда причислял мистера Амакиира к своим приятелям. Когда полуэльф приводил аргументы Аду и прошлое его эльфийской расы, то его утверждения казались весомыми. — Если это так, — нарушил тишину Ламлис, — то я выставил себя не в самом лучшем свете. — Прошу вас, не беспокойтесь, — учтиво улыбнулся Харинет. — Не соблаговолите ли вы посетить леса Ольш? Мисс Гастангс не откажется вас сопроводить. — Мастер, мастер! — Ада оживилась, ее глаза заблестели. Вот видите, леса еще никому не навредили. Тут Ламлис почувствовал себя настолько неловко, что даже отвернулся и буркнул: Я приму к сведению. Благодарю. Ада заулыбалась, а мистер Харинет наслаждался своим триумфом. Время визита подошло к концу. Когда мистер Харинет проследовал из гостиной в прихожую, ада повторила просьбу пойти в леса Ольш, на что Ламлис сказал Так уж и быть, на следующей неделе отправимся туда на экспедицию. Знаешь же, что мы рискуем здоровьем, но для науки эта жертва оправдана. Ада всплеснула руками и кинулась в объятия старика. Безмерная благодарность за снисхождение мастера побудила ее выражаться суетливо, словно произошло невероятное чудо. Ламлис не находил себе места после разговора с мистером Харинетом. Он попросил ее проводить кости. Ада вышла в прихожую. Бесконечные благодарности мистеру Харинетту за оказанную поддержку сначала смутили того, но он смог принять их с должным почтением. Она едва не кидалась к нему в объятия, но воспитание сдерживало ее. Счастье переполняло Аду. Появились новые силы для свершений, опытов. Она одарила полуэльфа теплой улыбкой, которая откликнулась у Мандора легким румянцем. «Ах, мистер Харинет, звонко сказала Ада. «Вы сотворили такое чудо!» «Убедили моего мастера. Как вам пришло в голову упомянуть пикник? Вы правда там были и знаете, каково в этих лесах?» «Правда в том», – полушепотом ответил мистер Харинет, «что на пикниках я иногда бываю со своей сестрой. У нас такая традиция. Мистер Макир только собирается устроить пикник. Но мнение эльфа из высшего света гораздо весомее взгляда в селян-полукровок, поэтому я перестроил свой рассказ для большей убедительности». «Ах, вы схитрили!» – чуть надулась Ада. Но затем добавила, «Вы все равно сказали правду?» «Да, леса Ольж безопасна во всех отношениях. Моя сестра живет в их окрестностях и ни разу не столкнулась там с опасностью». «Все же, мистер Харинет, Ада пылала любопытством. «Я приводила соображения знакомых эльфов и пересказывала тезисы из книг о пользе природу, но все бестолку, он меня совершенно не слушал». Если эльфу охотнее прислушаться к кучке таких же эльфов, то пусть аргументом ему послужит их мнение. Увы, но такая глупость укоренилась слишком глубоко. Они попрощались, мистер Харинет ушел. Следующая неделя выдалась для Ады насыщенной. Экспедиция в леса Ольш пришлась на вторник, самый теплый день на неделе. Зеленые деревья торжественно возвышались, щебет птиц пробуждал в душе трепет. Ясное небо озаряло яркое солнце. Ада не видела подобной красоты даже в имени Мальгалат, потому с замиранием сердца вслушивалась шелест трав. Она и Ламлис бродили среди высоких деревьев и вскоре набрели на луг. «Мастер, вы только поглядите!» – задорно сказала полуэльфийка и раскинула руки. «Почти пейзаж маслом. Похоже на то, что когда-то показывала мне мисс Аутумния». Ламлис окинул взором простирающийся вдаль луг. Мелкие полевые цветы пестрели на зеленом полотне. Он разместил складной стул, что нес в руке в тени дерева, сел на него и сказал. «Отсюда самый лучший вид. Ада, не уходи далеко». «Погоди. Я не водил тебя на выставке картин. Где ты видела пейзажи?» «Я...» – замямлила Ада. Она чуть не выдала, что посещала выставку без его ведома, потому перебирала в голове оправдания. Я читала о них в журнале. Знаете, описание картины там было таким достоверным, что я предельно точно его представила. Ламлис чуть нахмурился. Он записывал увиденное в тетрадь и поглядывал на ученицу. Ада бродила по логу и останавливалась то у одного, то у другого растения. Она записывала в книжку обнаруженные виды, расписывая их примечательные черты. В корзину, помимо искомого реагента, складывались и другие новые для нее ингредиенты камни, травы, плоды, мох и прочее. На минуту она обратила взор на мастера. При исполненной спокойствии Ламлис, как ей показалось, скорее вкушал наслаждение от пребывания в лесу, нежели искал что-то новое. Каждый находил в лесах Ольш удовольствие сообразно возрасту. Вечером Ада и Ламлис не испытывали усталости. Наоборот, оба чувствовали прилив сил. Они вернулись в семь часов, когда служанка уже накрыла стол. За ужином Ада сказала, «Мастер, я чувствую себя превосходно. Кажется, я посетила абсолютно новый мир, такой красочный, загадочный. Спасибо за поездку, мастер!» Мастер добродушно улыбнулся подопечный. Он воздержался от комментариев, так как едва сам не упустил шанс насладиться лесными красотами. Все следующее утро Ада рассматривала реагент. Это были высохшие плоды желтоцвета, которые она растолкла в красный сверкающий порошок без запаха. Но при нагревании тот взрывался, а не растворялся. Ада вспомнила, что мастер когда-то создавал настой, что восстанавливает силы. Она направилась в библиотеку, перерыла архив и отыскала старый незаконченный рецепт. Этот рецепт мог бы побуждать внутренние силы организма бороться с болезнью. С этой бумажкой она побежала к Ламлису. «Мастер, мастер!» Ада ворвалась в мастерскую. «Гляньте, что я нашла в архиве!» Старый эльф измельчал высушенные белые травы в ступке. Он прервался на чтение бумажки и спустя минуту твердо сказал. «Помню это зелье. Оно взрывоопасно, хоть и незначительно. Можно даже сказать, что это почти безвредное вещество, но и бесполезное. «Мастер, а не изволите доработать его?» Новый реактив, что нашелся в лесах Ольш, усилит лечащие свойства текущего зелья. «В самом деле, это тот реагент, о котором ты вычитала у меня?» Ада кивнула. «Принеси ко мне те старые записи». Ада тотчас исполнила волю мастера. Он прочел пожелтевший лист, прищурился, а затем заключил. «С этим реагентом надо обращаться осторожнее. Мало ли, каким последствиям способна привести неверная дозировка». «Ах, мастер, давайте же!» Ламлис направился в лабораторную. Он поставил котел на слабый огонь, добавил щелочь с водой, смешал толченой травы. Ада подносила ингредиенты и поддерживала температуру. Спустя 10 минут на дне оказалась голубая вязкая жидкость с белыми вкраплениями. И она совсем не походила на взрывчатое вещество. Они в точности повторили старый рецепт. Эльф грустно заключил. Такое ощущение, будто получилось снотворное. Определенно чего-то не хватает. А теперь, мастер, добавим этот реагент. Ада держала баночку с красным порошком. Позвольте это сделать мне. Тут нужна предельная осторожность. Мастер добавил в зелье одну щепотку красного порошка. Пожалуй, этого достаточно. Теперь же пускай настаивается всю ночь. Вы думаете, столько порошка достаточно? «Завтра увидим», – твердо заявил мастер. «А сейчас приберись тут. Я велю и подать на ужин». Мастер направился в столовую, а Ада осталась в мастерской. Она перемыла склянки, убрала ингредиенты. После уборки она приоткрыла котелок и увидела, что зелье совсем не изменилось, все такое же, мутное и вязкое. Ада сомневалась, что она примет другой вид. «Неужели мастер снова разочаруется, когда увидит зелье?» Она вспомнила все те упущенные открытия, которые не произошли из-за боязни отойти от правил осторожности. Спустя минуту она взяла банку с толчеными ягодами желтоцвета, добавила еще две щепотки и с улыбкой проговорила. «Мастер, вы слишком осторожны? Вы настолько боитесь экспериментировать, что лишаете себя возможных открытий. Ну же, посмотрим, что будет, если добавить три щепотки». Ада взяла со столика листок и записала новый вариант рецепта. Она описала ингредиенты, примерное время настаивания и спрятала бумажку в карман платья. Жидкость увеличилась в объеме, крапления сменили цвет на алый. Когда она вышла, крышка от котелка приподнялась, но затем встала на свое место. Следом в комнате воцарилась зловещая тишина. На следующее утро Ада и Ламлис пребывали в превосходном расположении духа. Лучики солнца проникали в столовую сквозь кисейную занавеску. Нежный ветерок дул сквозь приоткрытое окно и ласкал лица. За завтраком они обсуждали чудесную летнюю погоду. Ламлиса потянула философствовать, а Ада слушала его с замиранием сердца. Хлеб и чай составляли завтрак. День обещал быть прекрасным и полным новых открытий. Как скоро с едой было покончено, пожилой эльф отправился в лабораторию а Ада собегали вышли на улицу и направились к булочнику. Стоило Ламлису войти, как он обратил внимание на котел. Зелье шипело и кипело, красная пена выползала из-под крышки, жидкость светилась алым, в воздухе висел резкий запах аммиака. Мастер застыл на мгновение. Зелье за ночь приняло необычную форму. Измененный рецепт дал неожиданный результат. Догадки эльфа сводились к тому, что в котелке образовалась агрессивная жидкость. Оставлять ее так рискованно, так как в любой момент она может перейти в иное состояние, а последствия всего не ясны. Надо было проверить зелье и в случае необходимости обезвредить его. Ламлис заклинанием вызвал волшебную руку и встал как можно дальше от котла. Он взял бутылку с мутной жидкостью. Это был абсорбент, способный нейтрализовать взрывоопасную жидкость. Призрачная конечность по приказу мастера подлетела к котелку. Крышка приоткрылась.